Секунду спустя в точке пространства и времени, отдаленной от разлетающихся осколков планеты рассвет на 20 тысяч световых лет, на панели управления громоздкого и бронированного старого мусоровоза под названием «Мусорок» дрогнула темная капля удивительного вещества под названием телогерса, также известная как грязь. Капля дёрнулась, извиваясь как бешеный згусток, забилась конвульсивно сокращаясь. Дом был потерян, и огромная масса тела Герса, рассеянная планетарным взрывом, но совершенно не повреждённая им и не уничтоженная, потянулась сюда, к этой капле, потянулась домой. Она скользнула куда-то в изнанку материи и одним вздохом преодолела немыслимые толщи пространства, океаны безбрежной пустоты. Впрочем, это был долгий вздох, занявший немало часов. Приливные волны, вихрящиеся разорванные черноты, низверглись внутрь, проникая сквозь слабенькое защитное поле старого корабля и сквозь слои его, на удивление, мощной брони. Ни то, ни другое было телогирсе не помехой. бурлящий поток рваной мглы ворвался в рубку и закрутился как пульсирующий водоворот. Грязь была фазово-материальна, то есть она могла становиться веществом, а могла быть тёмной энергией. И сейчас вся приширшая телагирса сплотилась, сгустилась и стеклась в одно вещество, вернее, существо. Голое человеческое тело было чёрным, словно покрытым тончайшей паутинчатой кожей, но затем грязь без остатка втянулась в него, и взгляду никого предстал молодой, идеально сложённый человек 23 лет с упрямыми слегка кудрящимися вихрами и пустой глазницей. Неопознанный этноид, раса человек. Ни иросигнатура отсутствует, опознавательные признаки отсутствуют. Уровень угрозы неясен. Закон свободных территорий сети предписывает вам. Ой, у техник Гамма фыркнул парень. Пароль можно дважды войти в одну и ту же реку. Боже, какой же он был пафосный. Пароль принят. Добро пожаловать, Надиси и Фокс. Нет, моё имя теперь будет Инакентий. Запомни, консервная банка. Шутка разгадана, а потому не удалось. Чуть помедлив с достоинством ответил Гамма. Развиваешься, одобрительно усмехнулся Фокс. И на кенте им звали мою левую пушку, когда я был космическим пиратом. Ну, об этом в другой раз. Он с наслаждением потянулся, разгорячённым от перерождения телом, ощущая лекавание в каждой клеточке. Ну, не буквально в каждой, но радость жизни переполняла молодого человека. Он вставил в глазницу глаз Сайн, напел любимый свитер и расхохотался. А штаны-то не напечатал, вот старый дурак. Запускаю печать к штанов. Тут же среагировал невероятно сложный и в высшей степени развитый искусственный интеллект. Чёрный овал, неподвижно спавший на приборной панели, плавно и бесшумно раскрылся, явив миру аспидно-чёрную птицу, гладкие линии которой удачно сочетались с угловатыми чертами и острейшим клювом. Птица потянулась к человеку, раскрыла клюв, или скорее ужасающую клювчатую пасть, и издала подозрительный вибрирующий вскрик. Парень зажал уши и внезапно заорал ей в ответ, пытаясь попасть в тон. Получилось что-то похожее на «И-С-И-О-Х-Р-Ш-Ш-Ш». птица с удивлением отступила, качая безглазый головой и как бы оглядывая странного юношу с ног до головы, включая проникающий в виброскан внутренностей. Затем она без предупреждения скакнула через всю рубку, уселась к нему на плечо и обмотала длинной шеей его шею, а крыльями накрыла плечи словно диковинной пелериной, и довольно замерла, положив голову хозяину на макушку. Черноушка ласково погладил её одисей Ты меня узнала. Значит, всё будет хорошо. Он взял новые брюки в руки. Сколько раз ты перерождался? Парень вздрогнул, потом замер и вздохнул. Попался, было написано на его лице, ведь он узнал голос. Не так уж и много, дипломатично ответил он, снял чернушку и отложил её в сторону, а затем повернулся. Афина возвышалась в темном углу рубки, высокая и величественная, два с половиной метра ростом. Ее тело сгустилось до материального, никакого свечения, полностью непрозрачное и почти как живое. Одеяние олимпиаров, серебряный венец наследной принцессы, красота. Кажется, ее отец оказался не разочарован. — Когда ты родился? — спросила богиня. Давай вопрос на вопрос, а то возникает интеллектуальное неравенство. Как ты нашла это место? Что значит нашла? Я только недавно была здесь черезану. Естественно, это первое место, которое я проверила после твоей смерти. Для столь выдающегося человека ты совершенно не заморочился с конспирацией. Потому что я не жду подставы от тебя, сказал Одиссей. А кроме тебя никто из ваших не знает про Одиссея Фокса и про Мусарок и никогда не подумает искать в эту сторону. Да и зачем искать? Ведь выскочка смертный развеян в космосе. Собственно, как ты вообще подумал искать после того, как меня вместе с планетой разнесло в клочья? Вопрос на вопрос, улыбнулась Афина. Ты родился на планете Грязь и там стал Теллари? Хидреешь. Два вопроса. «Ну ладно. Нет, я попал туда в семь лет и улетел в одиннадцать. Да, я заразился телогерсой и стал теларе там. Так как ты догадалась, что я умер не окончательно?» «С самой первой встречи я видела через Анну все твои реакции. Ты же понимаешь, что наблюдательность и способность к анализу олимпиаров значительно выше, чем у смертных существ. Хоть и ниже, чем у одного уникального сыщика». Ты был поражён узнав о Телларе это явно напомнило что-то из твоего прошлого потом ты помог стивину откуда у тебя могли быть эти познания теллари в галактике экстремально редки я проследила всю твою известную биографию и просчитала часть неизвестной грязи там нет затем ты рассказал историю и потому как ты её рассказывал я окончательно поняла ведь это твоя история «Одиссей Фокс, это ты пытался исцелить жену, убил ее и не смог вернуть к жизни, явно не в этой жизни. Я отследила исторические данные и нашла тебя». Парень опустил голову и смял рукой непослушные волосы. «Вот только переродился», — буркнул он, «и сразу такие воспоминания, весь праздник на смарку». Но вопреки сказанным словам он поднял торжествующий взгляд и ухмыльнулся. Да, подлавила. Я живу не в первый раз. Грязь воскрешает меня после смерти заново в моём старом, то есть молодом теле. Ты бессмертен? Да откуда мне знать? Думаешь, хоть кто-то в галактике смог разобраться в телогерсе? Это всё тёмные материи. Она ведет себя как хочет, с ней тебя окружают постоянные опасности и невозможно просто жить. Поэтому я давным-давно загнал ее в самую глубину и не вытаскивал столько лет. А когда судьба решает, что мне пора умирать, я каждый раз не знаю, будет ли следующий. Однажды я был уверен, что все, не вернусь, потому что раздал всю грязь и выпустил в галактику три десятка тел Лари. Я думал, во мне не осталось ни капли. Но та жизнь была слишком счастливой, парень глубоко и судорожно вздохнул. Грязь постепенно накопилась внутри и вернула меня. Вот только в следующих жизнях всё сложилось плохо. Он перевёл дух. В начале этой жизни, ну, предыдущей, я изо всех сил старался окончательно убить себя. Меня спасла одна женщина, Фани Шанс. Она убедила, открыла глаза. «Дала мне шанс начать все заново». В общем, он махнул рукой. «Твоя очередь спрашивать», — медленно кивнула Афина. «Что, Саны, ты могла бы и не ждать этого вопроса», — разозлился парень. «Ты же прекрасно знаешь, как я, как к ней». «А она не зложена», — сказала богиня спокойно и светло. «Она отлучена от семьи и не является больше наследной принцессой олимпиаров». Одиссей Фокс закрыл лицо ладонью и расхохотался. "Экзодиус Рексэт, детка", промычал он сквозь пальцы. "Экзодиус Рексэт. Когда ты родился, Одиссей?" Он поднял взгляд и уставился Афине в лицо. Неужели он наконец-то может хоть кому-то ответить на этот вопрос? В первые дни лета Четыре тысячи второго цикла по единой системе летоисчисления Великой Сети. Богиня ахнула. Она могла контролировать свое лицо, но не стала этого делать. Изумление, понимание, тревога и радость, такая красочная смесь отразились в горделивых чертах Афины, дочери Зевса, внучке Кроноса, правнучке Урана. «Пятьсот восемь лет назад», — сказала она. Тебе 508 лет? Одиссей кивнул. Даже с помощью самых лучших технологий и самых действенных ухищрений старейшие органические гуманоиды доживали максимум до 300 лет, и вторую половину жизни им приходилось тратить слишком много сил на борьбу со старостью. Это была уже полужизнь прожить 5 столетий в здравом уме, миновав 15 поколений, глядя на то, как сменяется мир вокруг тебя. Такое было неслыханно и недостижимо. Это многое объясняет, Афина поражённо покачала головой. Твоя сверхразвитая интуиция идёт от невозможно огромного жизненного опыта. Ты настолько изучил жизнь, что Что будет с Анной, как ни в чём не бывало спросил Фокс? Кто-нибудь ещё собирается её убить? Воля отца, а не свершение над ней месте остановит любого подданного нашей империи. Мои дорогие браты и сестры принесли клятву, что отступятся от Анны и дадут ей жить, Фокс просиял. Но и я не смогу помогать ей, сказала богиня. Мне и остальным олимпийцам, как и всем подданным, запрещено вмешиваться в дела Анны, даже если ей грозит опасность. Отныне её жизнь не моя жизнь. Для империи официально никакой Анны нет. Но вы с ней всё равно связаны. Ты будешь видеть, слышать и чувствовать всё, что чувствует она. Она по-прежнему будет биться внутри тебя вторым сердцем. Афина кивнула. И как же ты не сойдёшь от этого с ума? Как не сошёл с ума? Отец. Вау, воскликнул Одиссей. Да, «Вау!» — согласилась Афина. «Оказывается, он тоже не уничтожил свой исток. Тот умер от старости. Но отец верит, что именно из-за тех лет, когда их было двое, когда Зевсу приходилось осознавать две жизни вместо одной, его разум и воля окрепли». Фокс был поражен, но в самом хорошем смысле этого слова. «Но почему же он не сказал об этом остальным детям?» не помог им зависнуть между собой и отражением себя и раздвоиться. Мой отец приверженец хаоса. Он не считает, что в мире всё должно быть правильно и под копирку, ответила Афина, и кажется, в её словах была та лика преклонение. Превыше всего он ценит силу и личную ответственность и верит, что каждый должен выбрать собственный путь. Вот как, задумчиво ответил Одиссей. Ладно, твоя очередь спрашивать. И Афина спросила: "Почему, обладая такими возможностями и невероятным жизненным опытом, ты изо всех сил избегаешь власти? Ты мог бы вести людей вперёд, влиять на судьбы тысяч миров и воплощать свою волю. Твои шаги могли бы определять историю". Вместо этого Одиссей Фокс путешествует на старом мусоровозе и разгадывает мелкие незначительные дела. Почему? Фазил задавал предыдущему Фоксу по сути тот же вопрос. Потому что я всё это уже пробовал, сказал он. Я был тираном, пиратом, спасителем, был всенародно избранным, потом свергнутым, а ещё повстанцем и борцом за свободу. Во всём этом было столько хорошего и не меньше плохого, но всё это кончилось ничем. Каким бы великим ты ни стал, жизнь просто идёт своим чередом, и величайшие подвиги оказываются лишь гаснущими искрами на фоне вселенной. Если живёшь достаточно долго, ты видишь, как твои самые великие достижения гаснут, исчезая без следа. Парень с горечью усмехнулся. Быть властелием плохо. Ты или становишься бесчеловечным, или постоянно чувствуешь вину. И бессмертие тут не помогает, а наоборот. Если я добьюсь власти, у меня появятся враги, и рано или поздно они найдут способ меня убить по-настоящему, окончательно, или заточить в смертельные ловушки, чтобы я умирал и воскресал снова и снова в мучительной агонии. Мне не хочется проверять, сколько она продлится, сколько ещё раз грязь будет меня оживлять, смогу ли я вернуться к жизни хотя бы два раза подряд. До сих пор между моими смертями проходили годы, и грязь успевала накопиться, набрать силы. Я не хочу жить в постоянном ожидании удара врагов. А знаешь, чего я хочу? Афина молчала, но понимание темнело в её глазах. расследовать детективные дела, потому что это самое интересное на свете. Он широко расставил руки, словно пытаясь объять необъятное, и на его лице родилась улыбка, полная ожиданий и надежд. Я хочу продолжать этот путь, день за днём открывать новые планеты, встречать новых невообразимых существ, ведь каждый из них прекрасен, неважно друг или враг. Я хочу находить самые запутанные тайны вселенной и раз за разом умудряться их раскрывать, совершать невозможное, рождая удивительные истории. Понимаешь, каждое утро я просыпаюсь с ощущением, что впереди ожидает миллион миров, созданных специально для меня, и радуюсь, что свободен лететь к ним навстречу. Афина напряжённо молчала, слушая это, и по её лицу было видно, как сильно она не согласна. Рожденная, воспитанная и вознесенная, чтобы править, она не могла принять отказ Одиссея от власти. Но Фокс и не надеялся, что она поймет, ведь главным для него была не богиня. «Значит, а она теперь свободна?» — с невинным видом спросил он. «Свободна. Она покинет родной мир и пойдет своим собственным путем». И не подскажешь ли координаты места и времени, когда она будет выпущена? Здесь и сейчас, улыбнулась Афина. Её тело стало прозрачным, и там, за волной энергополя, висела спящая девушка с копной мирных каштановых эмаловых волос. Ты сможешь обо мне позаботиться, Одиссей Фокс? спросила богиня нежно и одновременно строго. Ты правда так сильно хочешь, чтобы я была на свете, что готов ради этого на всё? Правда, правда, глядя в потолок, скривился парень. Только не ты, а она. Ты не в моём вкусе. Меня пугают большие женщины. Афина моментально уменьшилась только за тем, чтобы его смутить. Она подошла вплотную к Одиссею, тончайшая оболочка вокруг Аны Маленькая богиня человеческого размера, макушка прямо под его подбородком, но все равно не такая, как Ана, особая и нечеловеческая. Глянула снизу вверх ему в глаза своим не по возрасту мудрым взглядом и сказала «Ну, держи». Энергия испарилась, тело богини исчезло, и Ана, живая Ана, упала Фоксу на руки». Он неловко ухватил её, и девушка медленно пробудилась. "Босс", завылалася она, с просонья моргая. "Вы спасли мне жизнь". А потом замерла и закричала: "Ты кто такой?" Она отпрыгнула от Идисея, как лурианская коза, и замерла в позе "не подходи, убью", глядя на него как на прокажённого. И в этот самый подходящий момент молодой детектив вспомнил, что так и стоит в свитере без штанов. Взгляд и лицо Анны с каждой секундой обретали всё больше оттенков. Ещё немного и случится что-то ужасное. "Одиссей, босс!" сбиваясь фальцетом, воскликнул он, прикрывая штанами стратегически важные области. "Тфу ты, фокс!" Ошалевшая девушка смотрела на него как на полного придурка. Да я это. Я вообще-то умру, чтобы тебя спасти. Ясно? Но не окончательно. Переродился из грязи, почти как твоя бывшая сестрёнка Афродита. Ну, там была немного другая история, но всё-таки есть параллели, да? Что ты несёшь? воскликнула девушка. "Одиссей и Фокс мудрый, зрелый человек, а ты?" Она покраснела до кончиков волос, глядя на жалкую ожившую подделку с негодованием, и парень ощутил обиду таких размеров, что можно было запросто нагрузить пару залов мусорога. Ах, так, психуя сказал он, проклиная всё сразу: идиотизм ситуации, свои юношеские гормоны, не надетые штаны, тогда марш в свою каюту и дай мне уже переодеться, а потом поговорим. И где моя каюта? Агрессивно сложив руки на груди, спросила девушка. «А где хочешь?» — воскликнул Фокс. «Вся баржа к твоим услугам! Ясно?» «Абсолютно!» — крикнула Анна и вышла, хлопнув дверью. Вернее, попытавшись хлопнуть, но двери в рубку были, разумеется, раздвижные, и они мягко сомкнулись с вакуумным чмоканьем, как и положено, блин, к космическим дверям. «Ну вообще!» — с шипением выдыхая и остывая, высказался парень. Чернушка разинула клюв и издала беззвучную вибрацию, кажется, она смеялась. Возможно, напечатать носки, добил Гамма. Уже готовый выйти из рубки и направиться на самый важный разговор за свою недолгую получасовую жизнь, Одиссей вдруг осознал нечто экстремально важное, что ускользнуло от его внимания раньше. Масштабность и важность этого осознания было сложно переоценить. Шея Не болело. Неужели? Слёзы счастья навернулись на глаза Фокса. Он с трепетом ощупывал загривок. Шея не болела. Да! воскликнул молодой человек. Он гордо выпрямился в полный рост и даже торжествующе подпрыгнул от радости. Да, детка, я свободен от этого проклятого спазма. Я наконец-то Шею пронзила резкая, мстительная боль. «А-а-а! Спазматический импринт! <с -2> Сволочь!» Завыл молодой человек, держась за проклятую часть тела, которая причиняла ему столько страданий и неудобств. «Ты опять пропечатался в новом теле, упрямая скотина! А теперь мне опять жить с тобой до старости? О, Господи всемогущий, за что?» Слезы, обиды и отчаяние навернулись на глаза «Одиссея Фокса». Он упал на колени, воздел руки, сжимая кулаки, и возмущенно возопил в бесконечный космос. Нееееет! До следующей книги «Межпланетные детективы». От автора. Дорогие читатели, Огромное спасибо за вашу реакцию на книгу, за ваши лайки, отклики, награды, за то, что рассказываете про Одиссея Фокса друзьям. Всё это делает автора счастливым и даёт силы и желание дальше рассказывать эту историю. Как вы можете заметить, космическая фантастика, научный подход и попытки предвосхитить будущее, как иронические, так и серьёзные, не слишком популярны сейчас у читательской аудитории. В топах электронки и аудио царят другие жанры. И это совершенно неплохо. Я не завидую, так как мне никто не мешал писать боярку или реал RPG или уся, я сам выбрал писать про Одиссея Фокса. Ну, то есть завидую, но по-белому, с уважением к коллегам, которые заслужили свой успех. Я почти всю жизнь обожаю фэнтези. Играю в игры, создаю и провожу фэнтези-игры, писал фэнтези-романы. Так что мне очень понятно читательская любовь к сказке, магии, прокачке в уровнях, свободе и ощущению, что мир создан для тебя, что вы друг другу идеально подходите. Но всё это есть и в космосе. А ещё в научной фантастике добавляется ещё и развитие рационального мышления, незаметная и ненавязчивая ода науке и прогрессу, которые сделали наш мир и нашу жизнь куда лучше, чем она была изначально. Поэтому, на мой взгляд, продвигать хорошую космическую фантастику стоит. Это может быть хорошо и полезно для всех. Если вы со мной согласны или вам просто по душе этот роман, расскажите о нем знакомым и друзьям. И спасибо! Я рад создавать мир Одиссея Фокса вместе с вами для всех нас. Автор. Автор.